Запись 138. Первый день после приезда из Найхары. Зачем человек покупает тысячу детских резиновых мячиков, не цельнолитых, а чтобы внутри был воздух? Одно из двух: или он открывает магазин детских товаров, или он Наруто. Диагноз, да. Третий день после приезда из Найхары. Собственно, у нас у всех тут своеобразный цеетнот. Ринка в темпе готовится к соревнованиям, которые буквально на носу. Хероя судорожно придумывает, как распихать полторы сотни человек в полезные занятия, чтобы всем понравилось. Каши зашивается с организацией будущей водно-ресурсной эпопеи. А я пытаюсь придумать, как сделать заготовки, найденные в доме Амака во Внаихаре. Собственно, для того и мячики, ставшие ответом на вопрос, как сделать паром на столь нестабильную среду, как воздух. Мои усилия со стороны выглядели довольно идиотически. Взять мячик, подержать в руке, разрезать его ножом, проткнуть, нагреть и так далее. И отслеживать поведение объема газовой смеси своей усовершенствованной клановой способностью. Любопытно, что некоторые варианты держались довольно долго даже будучи извлеченными из разрезанной резиновой оболочки. Видите шар воздуха в воздухе? А он есть. Интересно, если переделаю весь объем воздуха по кусочкам, и можно будет дышать? Исследование доставляло мне массу положительных эмоций. Не так уж часто в руки современного ученого попадает проблема, которую нужно решать почти с нуля, в которой не успели поковыряться руки коллег или предшественников. Но все карты путал лимит времени. Полторы недели. А потом придется давать ответ коу Сану на вопрос, нашел ли я чего по договоренности в поместье Амакава. И если я говорю «да», у меня это вежливо просят. А если я говорю «нет», то станет проблемно проводить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. А меня очень устраивает лояльность социального комитета в отдельно взятом городе. Причем от выдачи амулетов магам регионального филиала будет еще один плюс. Кроме их маскировки, эти же обереги не дадут ничего через них почувствовать и рассмотреть в диапазоне излучения маны. А очки есть только у меня и моей команды. Пятый день после приезда из Найхары. К счастью, у меня не стояла задача скопировать именно мой. Сложный и продвинутый амулет. Подойдет и грубое подобие, или вообще придумать что-то свое. Как я убедился, из виденного мною, вышедшего из подруг родственников-предков, ничего сверхсложного или невозможного для копирования нет. И это логично. Паром, как и руки человека, инструмент универсальный, но и для инструмента широкого профиля есть вполне определенные рамки создать за которыми что-то без дополнительных инструментов нельзя. То есть, по определению, дедушка не мог сделать что-то, чего я не могу повторить на коленке. Ладно, если что, запоромлю катушку шелковой лентой и, не моргнув глазом, сообщу, что это старый вариант амулета. Заодно можно будет посмеяться за спиной у суровых мужиков, обвязывающихся через каждые 30 сантиметров розовыми лентами. Какие нашел? Ничего, как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. Седьмой день после приезда из Найхары. Садзука, скажи, ты можешь сделать туман? Да, признаю, это прозвучало немного не к месту. Мы как раз возвращались из школы и Мезучи с Ринка, чуть приотстав, обсуждали что-то про шмотки. Да-да, мои подруги тоже люди, и даже более того, молодые девушки. Правда, не змея, но она же школьница. Значит, молодая и возраст по боку. Можно сколь угодно пучить глаза и делать вид, что ты прямо-таки даже на горшке думаешь о судьбах мира, но это не к нам. Мы делаем то, что делаем, чтобы можно было нормально жить, а не ради героического процесса. — Знаешь ли, — после секундного молчания произнесла богиня рек, — я, конечно, могу сделать туман, не очень много. Но с тобой не сравнится. Да, ты высказался довольно туманно, хихикнула кузаки. Может, отвлечешься? Не могу, улыбнулся я. У тебя соревнования через 12 дней, и я хочу их посмотреть, и чтобы голова не болела о неизделной работе. Читерский аргумент, знаешь ли. Девятый день после приезда из Найхары. Плотнее. Плотнее. Еще плотнее. Еще немного, и вместо тумана будет просто вода по объему нашей ванной. Ты же все равно не дашь ей протечь. Эксплуататор. Ой! Да, это был тот еще ой, когда паром вырвал кусок сантиметров семьдесят в диаметре из магически насыщенной среды вокруг моей руки. А в руке у меня был бутерброд из наклеенного на лист бумаги высушенного слоя сакуровых листьев, Цветы сакуры продаются как хе, приправа в продуктовом магазине. И двух слоев водостойкой ткани. Вся фишка тут – запоромить среду вместе с медиатором. Составить единое целое из амулета и объема газа. То есть не газа, а газовой эмульсии. Сидзука, убирай воду из воздуха. Отлично. Когда-нибудь я разберусь, как это работает на молекулярном уровне. И, Нобелевка, наша с тобой, коллега. Очень приятно это слышать, коллега. Поправила очки Мизучи, с интересом рассматривая пустое место вокруг амулета бутерброда. Для нее пустое. А я рассматривал заново изобретенный резиновый паром. Вокруг амулета, растекаясь снизу по полу, а сверху по потолку, колебались в пустом воздухе нити паутины света. Хорошо, что маги это не увидят. Зрелище не для слабонервных, особенно если амулет на человеке, на маге. Мальчик и дуванчик, блин. — И что, работает? — Сидзука пощупала рукой пустое место. Вместо ответа я надел амулет мизучи на шею. Хмыкнул, отошел на два шага. Хмыкнул одобрительно. — Да, работает. Даже почти так, как надо. Хотя я по-прежнему не понимаю, Какая физика удерживает молекулы пара в таком объеме, не иначе как квантовая? 13-й день после приезда из Найхары. Ладно, сойдет для сельской местности. Хероя осмотрела результат своего труда: кривоватую китайскую копию аккуратного плоского мешочка, что обычно болтается у меня на груди, а теперь лежит в центре стола как образец. Да, ткань 50-летней выдержки мы подобрали, но на остальное не хватило времени. Ладно, будем надеяться, что дефицитные амулеты защиты вскрывать почем зря не будут. Все равно паром столь грубо разрушенный заставит ткань, бумагу или пестки развалиться почти в пыль. Кстати, оберточная ткань очень похожа на мой амулет, тоже с рисунком на тему цветения вишни только на темно-синем фоне. Канаме сказала, что материал из китайского народного театра, и у нас как-то не нашлось мужества уточнить, как он попал ей в руки, даже у Сидзуки. Кстати, я понял, почему в манге амулет называют бабушкиным. Если сравнивать с моими подделками, даже вариант героя похож на шедевр. Зато что Мизучи, что Ю, что Ринка делают заготовки ровно так же качественно, как сделан и мой старый. Мда... Причем неожиданно накал страстей вокруг вынужденного рукоделия получился весьма нешутошный. и Канаме переживает. Мы уже долго общаемся, и я научился ловить нюансы настроения девчонок, по крайней мере, когда они не пытаются их от меня скрыть. И хорошо, что после первого ее результата, решив оторвать стриженную от неудачной для нее работы, я сначала заглянул ей в глаза — Пришлось срочно делать вид, что просто хотел спросить, не принести ли кому чаю, потому что если у циничной, последовательной и ироничной героя в глазах появляется выражение вида А, это Спарта! Лучше не лезть и молчать в тряпочку. А потом, когда она успокоится, долго и прочувственно благодарить за решенную проблему с отрядом взаимопомощи. Хотя, когда я прочел ее отчет. Мне сильно хотелось спросить нашего аналитика, что она такое курила, когда придумывала. Пофиг. Мир в нашей как бы семье дороже. Или уже просто в семье. Запись 139. Хероя — это диагноз. Пробормотала Ринка. Разглядывая, как автокран опускает очередную секцию антенной мачты, и двое мужиков, висящих на монтажных поясах на опоре, начинают споро скручивать ажурные металлоконструкции. «Зато аналогически обосновала наш контакт с патрулем», — возразила Ю, кутаясь в шарф. «На улице в день отъезда боевого отряда полиции Цучимикада было довольно свежо. Собственно, кроме нас пятерых, в ангаре и вокруг копалось еще 10 наших из клуба физики. Помогаем, ага, на общественных началах. Планы Хероя иногда действительно можно курить. Но, с другой стороны, права Шимамура. Страховка на случай, если наши связи с отрядом всплывут, лишней не будут. Собственно, Канаме разыграла беспроигрышную карту. Если тебе нечем занять много взрослых людей... Обеспечим условия впадения в детство и пусть играют. Каждый ребенок в детстве мечтал стать детективом, секретным агентом, суперменом, в конце концов. А тут все сразу, да еще и специально для мужчин вертолетики. Новоявленные пилоты БПЛА числом 20, смены по 5 человек, сидели за столами, вытащенными на улицу по случаю обучения полетам. И с большим или меньшим успехом пытались рулить четырьмя бортами 01, 02, 03, 05. Весело раскрашенный в красно-оранжевую полоску борт 04 умудрились уделать остол посвящения так, что отказала плата контроллера моторов, и с позором, изгнанный в магазин Камикадзе, вместе с полудюжиной советчиков и помощников, отправился за новый за свой счет, естественно. Да, Хероя решила и уравнение. Желаю патрулировать, но не подхожу по полу. Из 20 пилотов 12 были дамами. Собственно, мне по-хорошему делать тут особо нечего. Задружившийся с местными после митинга рекламы Иси Дорино, местный полицейский, не просто помог приобрести списанный полицейский ретранслятор, но и притащил своего друга из технического отдела Которые реально, в отличие от меня, любителя-дилетанта, разбирается в наладке транковой связи, чем и занимается в полиции. Полисы, кстати, тоже решили получить профит с нашей чересчур инициативной инициативы и договорились, что одна из раций патруля и отдельный транк-канал будут закреплены за полицейским участком номер 27. Какое счастье, что частоты связи для общественных организаций можно получить бесплатно, по подписям местного полицейского начальника и начальника ГУИСа. А то мы дополнительные траты могли бы и не потянуть. ГУИС одна из служб администрации города. Вместе с ДЭЗами ГУИСы составляют полноценную сеть ответственности за состояние каждого квадратного метра территории города. ДЭЗ там, где есть здание, ГУИС дороги, мосты, тротуары, газоны. Одна из летающих платформ снизилась и молотила пропеллерами прямо над нами. «Господин президент, техническая служба клуба просит вас пройти в ангар». «Хорошо!» — крикнул я в небо. «Иду!» «Как меня слышно?» «Довольно неплохо!» — проговорил динамик, и платформа начала подниматься. Я позвал девчонок. «Пошли! В ангаре, пардон, в офисе отряда, тепло!» «Что-то мне кажется, что эти летающие камеры запретят использовать. Мы получили разрешение использовать средства видеонаблюдения в общественных работах. В смысле, это разрешение есть у всех таких организаций. Просто она у нас самолетающая! Если бы само...» — хмыкнула Ю, рассматривая, как очередную красно-оранжевую крестовину тащат к столу пилотов, и Тайза, любезно согласившийся поучаствовать в обучении, разбирает и тут же собирает одну из направляющих с новой деталью взамен отломанной. Моя идея притащить сюда три фаббера оказалась очень к месту. Уж не знаю, кто больше радовался возможности новой развлекухи, не избалованные подобным суровые парни из рабочего квартала или мелкие из моей школы. Но на моих глазах произошло эпохальное событие. Детки самих разнорабочих уж точно не могли не принять участие в ней. И приняли. И это было просто общение, без всяких там «Эй, убник, пойдем-выйдем» или «Есть что! Несмотря на то, что речь и взрослых не блистала чистотой языка и куртуазностью выражений, несмотря на более низкий уровень знаний даже у старшеклассников. Конечно, я накрутил всех из своего клуба, а также Тайза и Ринка, чтобы вели себя корректно, и при малейшей проблеме с местными давали задний ход и звали нас. Но, к моему некоторому удивлению, не понадобилось. Более того, Сидзука утверждала, что пару раз было «Говори, если что, мы за тебя впишемся». «Хе! Ну, слава тебе, Хироэ сама! Патрулирование рабочего квартала начнется только через день. Отряд в составе демонической тройки заступает на дежурство этим вечером. Пока только контроль карты и одна группа быстрого реагирования. А меня завтра, после школы, ждет занимательный разговор с первым лицом местного комитета. Запись 140-я. Каоджа-сан, Амакавасан, обоюдный поклон. Контролер жестом предложил мне располагаться и сам сел за стол а здание комитета заметно изменилось. Магам заметно. Линии защиты отключены. Даже на КПП и в лифтах ни следа магического фона. Свернутые ауры я не мог разглядеть через несколько стен. А вот у самого Суговары аура развернута как боевой флаг. И секретарь теперь уже другой, хоть и маскируется в магическом диапазоне, но светится сильнее, чем слабак вроде преснопамятной психологини. Режим повышенной готовности. Хе. Не стали расслабляться, сразу ввели. Вот. Я положил на стол деревянную коробку с перфорацией в стенках и передвинул ее на середину стола. Экспериментальная, как я понял, партия. Ничего лучше у меня не нашлось, прошу простить меня. Там внутри лист со списком ограничений. Расшифровал кое-что из записей деда. Да-да, а то, что записи вообще-то архивные, опустим. Верхний предел 65 градусов Цельсия, нижний — ноль. Под дождем радиус защиты снижается до метра. Этот амулет как-то связан с водой. Думаю, вы правы. Так-так, полная блокировка ауры. Хм, простите за этот вопрос. Вы проверяли их работу? Да. Я же сказал, что хочу пригласить в город своих вассалов. Они и проверили. Моя сила и так заблокирована, как вы знаете. Ясно. «Я надеюсь, у вас не было проблем в поместье Амакавасан?» «Конечно, были», — спокойно ответил я. «Но их удалось решить». Социальный контролер не позволил себя хмыкнуть, хотя ему, наверное, хотелось, и про проблемы расспросить, и помощь предложить по-дружески. Но такие примитивные разводы — это не его уровень. Вместо этого он взял коробку в руки, подержал на вытянутых руках И я увидел, как затрепетала его сила, быстро перегрузив защиту всех 38 амулетов. Я понимаю, ощущения интересные. Самое стрёмное, что я, например, не ощущаю, как моя сила вытекает из тела самопроизвольно. Я сам постоянно хожу со свернутой аурой, иначе амулет постоянно вычерпывал бы меня почти досухо. И, видимо, так и было первые несколько недель или месяцев, когда я оказался под амулетом. Теперь мой организм держит свертку постоянно сам. И чтобы выделить немного маны, мне приходится прилагать некоторые усилия. Интересно, когда защита отключится, как долго я не смогу нормально чувствовать внешнюю магию? Почему-то эта мысль пришла мне в голову только сейчас. Опять. Да сколько же можно приветы от милых родичей получать? Я проверил захоронение рядом с храмом. Ни праха твоего деда, ни праха бабушки я не обнаружил. В урне прах мага, но он на вкус не такой, какой должен быть у предков с вашим запахом. На вкус? Моя видовая принадлежность... Каши, стой, я все понял. Не надо подробностей. И проверь захоронение моих родителей, пожалуйста. Тем временем директор выбрал один из амулетов и накинул шнурок на шею, предварительно свернув ауру. Развернул перегрузив защиту, снова свернул. Это все с каменным лицом, доброжелательно глядя на меня. А я что? О, а вот, видимо, попробовал при свернутой ауре активировать магический сканер на глаза, только щурится впустую на дверь кабинета, за которой секретарь. Что-то пауза затягивается. — Я исполнил свое обещание, Коуджи-сан. Даже не знаю, как вас благодарить, Макава-сан. Тогда я могу рассчитывать представить вам и вашим людям своих вассалов. На следующей неделе, например. Не вижу в этом никаких проблем. Главное — это не побеспокоить покой горожан слишком сильно. Не думаю. Вот. Я положил распечатку шестой редакции «Правил поведения в городе для Аякаси». Без шапки и пунктов проношения амулета-паспорта. Могу скинуть в электронном виде, если так будет удобнее. Мне бы хотелось получить ваше одобрение о такому списку условий. Несомненно. Я даже сейчас могу сказать. Правила достаточно неплохо разработаны. У вас хороший слог, Амакавасан? Хороший слог у японских политиков. Я просто скопировал и подправил, чтобы подходило для моих вассалов. Обломись. Не я это писал, не я. А Хероя и правда хорошо умеет править канцелярит так, что нормальные люди и нелюди смогли сразу понять написанное, а не после третьей консультации у юриста. «Ладно, не буду больше сегодня занимать ваше время. А вот если в будущем у меня возникнут какие-нибудь неожиданные вопросы, мне записываться к вам на прием заранее?» «Нет, что вы, Амакавасан, вы можете приходить в любой рабочий день. Только позвоните хотя бы за час. И еще, Амакавасан». Если у вас будут еще какие-нибудь взаимовыгодные предложения, региональный офис социального комитета готов оказать содействие и поддержать вас в зоне нашей ответственности. Запись 141. Это, это у меня просто нет слов. Как я с тобой согласна, Ю? Мидзухуна-сан, пройдись от стены ко мне. Супер. Завтра же камеру притащу и свет нормальный. Почину, что тебе стоит? А, ну да, цемент. А с железом и пластиком все нормально? Какие кадры будут? на сан Можешь сделать это? ну! пролепетала красная, как рак Ами. Не заставляйте его делать это, Дона. Это очень личное. Ладно, живи. В смысле, можешь обратно. Кто ж знал, что частичная трансформация такая клевая вещь? «Черт, черт, почи! Как ты это сделал? А у тебя щупальца до пятнадцати метров вытягиваются?» «Блин, это будет эпик! Немного подрисовать, чтобы как графика смотрелась. Каши, а ты что умеешь?» Пока смущенный пожиратель трупов доказывал, что его частичная трансформация не особо привлекательная штука, я продолжал крутить настройки транкового ретранслятора, проверяя их на предмет корректности работы скрэмблеров. Скрэмблер – устройство для радиостанции и телефона, позволяющее шифровать голос цифровым ключом, в том числе и токеном. Гнать в открытый эфир информацию о патруле демонов было по крайней мере неразумно. Проблема связи. Информацию по телефонным линиям передавать можно. Даже вроде скрэмблера к телефонным трубкам можно достать. Но зависеть от работы сторонней системы очень не хотелось. Между прочим, операторы запрещали шифровать переговоры и могли, самое меньшее, при обнаружении скремблирования просто заблокировать сим-карты в самый ответственный момент. Другое дело карта. Как раз с телефона просматривать было удобно. Никто не запретит, а даже если и 3G, всегда можно координаты отсечек просто продиктовать ведь в центр информация стекается чисто магическим путем. Рядом оседла в стул так, чтобы положить руки на спинку, нервничала Ринка. И вовсе не по поводу первого выхода демонического патруля отряда. Первый тур городских боев по кендо, районные соревнования, был совсем близок. И хотя в ее победе не сомневался ни тренер, ни родители, и даже сама Ринка понимала, что тренирована лучше остальных, но все равно мандражировала. Чтобы это не происходило дома, где девушка накрутила бы себя, я вытащил ее на старт патрульной службы, тем более, что она командир. Тройка из каши, пачи с винтовкой и мидзухуны выходила сегодня в тестовое ночное и должна была описать по городу замкнутую фигуру, незаметно перемещаясь по крышам и не приближаясь к центру. Отсутствие естественного шестого чувства, амулеты подавления работают могло сыграть с ребятами злую шутку. Поэтому по уму все выходы в ближайший месяц можно считать пробными. Надеюсь, с крыши никто не сорвется? Или не приземлится на что-то острое? Реакция демонов лучше, чем у людей. Тем более сами на себя изнутри магией воздействовать они могли в полном объеме. Вот такой паркур с картографией маршрутов. Ночью, потому что днем прыгающие на 20 метров люди привлекают слишком пристальное внимание. Да и некоторые разумные подошли к вопросу собственной защиты креативно. Интересно, это я с Хероя их научил или действия клятвы в моем исполнении? Впрочем, креативить и я могу. Мизучи с рацией за поясом вернулась в гаражную часть ангара и молча передала мне широкую красную тканевую ленту около полутора метров длиной. То, что надо. Так? Эй! — Мидзухана! — позвал я, и Аякаси подошел ко мне, оторвавшись от позирования на камеры телефонов Ю и Хероя. — В твоем образе не хватает одной детали. Наклонись, Ринка дай ножницы. — Вот так, и завяжи на затылке. — Супер! — Ее оцени! — Отпад полный! — Так, Мидзухана, тебе дополнительное указание по поводу маскировки! — сказал я Аякаси морской черепахе, под действием женского обаяния АМИ, лично разработавшего полную модернизацию внешнего вида на основе частичной трансформации кожаных покровов, то есть стоящим передо мной сейчас в виде антропоморфного гуманоида, лысого в панцире, закрывающем весь корпус. Все это дополнялось лентами-амулетами на каждом сгибе конечностей и красной тканевой маски на лице. Если тебя случайно заметят обычные люди, не теряйся и громко кричи ⁇ Кавабунга ⁇ Запись 142 Несмотря на то, что эти соревнования всего лишь районный этап городских, спортивный зал был не абы какой, выбранный среди школьных, а настоящий в Дадзе. Не так много отличий, но зато трибуны со спинками стационарные камеры, позволяющие охватить поля для поединков с ракурсов типа «смотрю с потолка» и «здоровенное табло». Пока организаторы рассаживали зрителей, отвечали на многочисленные вопросы родителей турнирных бойцов, доделывали последние приготовления, я усиленно крутил головой, но ничего особо интересного не высмотрел. Взрослые, родители и тренеры, ровесники конкурсантов, Одноклассники или из той же секции, то есть школьного клуба. Родители Кузаки тоже присутствовали. Мы их немного шокировали, заявившись своеобразной толпой на автобусную остановку. Причем у Хероя была дорогая полупрофессиональная фотокамера, а видеокамеру она вручила Ю. После памятной первой отправки патруля отряда, оценив некоторые натурные возможности наших подопечных Аякаси, Хероя достала из дальней папки свой сценарий, который она между делом успела таки накатать, и они с Шимамура ударились в... ну пусть будет творчество. Не знаю, что там было раньше, но теперь девчонки уверенно двигались в сторону голливудского боевика, сильно разбавленного японской анимационной школой. Когда мне скинули файл с вопросом «ну как, круто же», я, признаться, минуты полторы не мог найти слов. И еще считается, что девчонки любят любовные романы и повседневность. Или это только мне такие достались? Нас усадили в третьем ряду, родители во втором, а на первом – тренеры и почетные гости. На табло появился список поединков, какой-то мужик в традиционной форме мечника начал толкать речь про великие традиции, путь меча и подобное, рискуя такими темпами к концу выступления добраться до мира во всем мире. По левую руку от меня Сидзука с непроницаемым видом слушала выступающего. Слева Ю и Хироэ тихим шепотом обсуждали что-то, склонившись над ноутом, и мне стало скучно. Амакавадона, прошу простить, но у меня есть сомнение, что мы справимся с работами по тендеру на очистку залива. Почему это? Мы же считали деньги. На аренду морской самоходной баржи хватит. А при наличии трех морских Аякаси поиски и навигация сильно упрощаются. Самым проблематичным моментом у других подрядчиков были сами камни, поскольку подвести под них тросы для надежного крепления довольно сложно. Камни генерируют вокруг себя собственную водную магию. Я не уверен, что смогу легко сдвигать их в воде, знаешь ли. А подводные взрывные работы запрещены из-за рыбного промысла. «В любом случае, подряд берите, не справимся сейчас, хоть необходимый опыт наберем». «А я попытаюсь разрушить дорогу паромам, иначе мы просто захлебнемся отражать атаки со стороны гор и со стороны города». «Кузаки Ринка!» Довольно внимательно снимающие соревнования девушки тут же повернули объективы к фигуре моей соседки. «Фигуре, да». Ринков в броне выглядит даже не вдвое, а чуть ли не втрое шире себя натуральной. Рисунок движений ощутимо меняется, можно даже не узнать. Но все равно, кузаке не требуется ее магический допинг. А вот мне, чтобы разглядеть подробности спортивной дуэли, требуется. Поединок ведь не такой уж условный. Удары наносятся в полную силу, а Синай – та еще дубинка. Хе, ну вот. Ринка столько нервничала, а тут все закончилось меньше, чем за минуту. Сколько там поединков сегодня еще у нее? Три? Ана-Кавасан, хочу уведомить вас, что ваш возраст... Простите, но я не прошу у вас принять распоряжение по управлению счетом. Мне просто нужна копия отчета о налоговых переводах. Хм... «Простите еще раз, но эта информация мне точно понадобится, чтобы вовремя обеспечить пополнение средств в случае, если их окажется недостаточно. Я не хочу, чтобы мое имущество, пусть я пока и не могу им распоряжаться, было отторгнуто за неуплату налогов». Что же, Амакавасан, это действительно серьезный аргумент. Банк пойдет вам навстречу. 20 секунд. Видимо, Кузаки успокоилась и стала еще эффективнее. А народу осталось не так много. Первые три поединка идут по олимпийской системе. И кто проиграл два, уже выбыли. На кладбище прах ваших родителей, Амакава-сама. Простите, что принес вам эту весть. Каши, ты чего? Ты-то здесь при чем? И я не уверен. Времени прошло много. Но их пепел несет привкус иного. Инова? Я не знаю, как выразить. Не такой, как должен быть у человека. Хм, может быть, это родовая особенность? Давай стакан, сцежу немного крови. Сможешь определить? Я попробую. Простите, Амакавасан, но у вашей крови самый обычный привкус. Да чего там. Я уже привык, что вокруг моей семьи, думаю, вокруг любого старого клана дофига можно найти таких историй. Ясно же было, что двух экзорцистов не так просто убить. Даже если они зачем-то превысили скорость. Кузаки и Ринка! Первое место! Пока вдохновленные родители пошли отлавливать свое чадо у раздевалок, куда кроме них и тренеры никого не пускали, мы вчетвером вышли на свежий воздух. Черещур свежий, градуса три тепла и слякоть. Ю и хероя, прямо на дисплеях фотоаппарата и камеры, пересматривали отдельные кадры, а я спросил у Мизучи Понравилось? Мне было интересно посмотреть на таких, как кузаки, честно ответила Змея. Таких, как наша Ринка, больше нет. С улыбкой констатировал я. Ты прав, вернула мне улыбку девушка. Тут я поймал на себе оценивающий взгляд Шимамура и Канаме. Что? М-м, замялась ю. В общем, мы тут тебя спросить хотели. И Можешь нам сделать метатели паутины, как у Человека-паука. Для нашего фильма нужно.